Глава 52. Оскар А время оно не лечит. Оно заштопывает раны. Оно просто закрывает их сверху марливой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта. И иногда, зацепившись за что-то, эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль и новую жизнь. Время плохой доктор заставляет забыть о боли новых ран, нанося все новые и новые. Так и ползем по жизни, как ее израненные солдаты. И с каждым годом на душе все растет и растет количество плохо наложенных повязок. Эрих Мария Ремарк Паркую свой парше на стоянке у полицейского участка и иду в нужный мне кабинет. Попутно перелистываю все входящие, которых не меньше сотни. Еще не успел позвонить своему заму. Ночью телефон стоял на беззвучном режиме. А с утра было не до этого. Но чует моя пятая точка, что что-то все таки случилось серьезное. Стучу в кабинет. Мне отвечают, чтобы я зашел. «Добрый день. Я Кирьянов Оскар Леонидович. Мне сказали, чтобы я подъехал. Что-то по поводу моей жены. Смотрю на мужчину за столом. Он примерно моего возраста». Мужчина роется в каких-то бумажках, а потом кивает на стул рядом со своим столом. «Что ж вы, Оскар Леонидович, с женой-то не поделили, что она захотела вам отомстить?» «Не понял. Голова еще не варит, и чувствую, что стоит мне прикрыть глаза, как меня тут же срубит в сон. Зря я на машине сам поехал. Нужно было водителю позвонить. Не успел отъехать от дома, как в аварию чуть не попал». Пока в участке, нужно бы водителю набрать. Пусть приедет. Кирьянова Жанна Сергеевна, ваша же жена? Моя. А что с ней? Мужчина нехорошо усмехается. В розыске она. За что? Мы только вчера виделись. Ну вот, после вашей встречи она пошла и подожгла два ваших заведения. Ресторан-высотка только немного обгорел. Успели вовремя потушить. А вот в вашем клубе «Оазис» есть пострадавшие и возбуждено уголовное дело. Камеры засекли Жанну Сергеевну, как она входит через черный ход и, достав из сумочки бутылку с предполагаемой жидкостью в виде бензина, обливает стены коридора и поджигает, а затем также через черный ход выходит и уезжает. Следак разворачивает ко мне экран ноутбука и показывает мне кино, где в главной роли моя жена-мститель. Тут же просыпаюсь. Вот значит, почему мне заместитель столько названивал. Я с болезнью сына совсем выпал из ведения дел. Боюсь даже ехать и смотреть убытки. Влетел я конкретно так. Это же ваша жена? Для чего-то переспрашивает следак. Она самая. Киваю. Вы не подскажете, куда она могла исчезнуть из города? Может, подруги какие? Молча беру ручку и на чистом листе записываю адрес. «Здесь живет ее мать. Она, скорее всего, к ней уехала. Попробуйте там поискать». В полицейском участке задержался недолго. Написал заявление на свою жену о нанесенном мне ущербе и поехал в свои заведения. Я приехал в высотку. Там всего-навсего пострадали лишь раздевалки для персонала и половина кухни. Остальные помещения не были задеты. И спасибо моему помощнику, который вовремя среагировал. И теперь в помещении делается ремонт. Завтра или послезавтра высотку откроют. Так что одна проблема решена. А вот с оазисом дела куда хуже обстоят. Выгорела половина здания и пострадала охрана, которая перекрывала выход наружу. Мужчины получили небольшие ожоги и надышались дымом. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Но вот моральная компенсация меня ждет немаленькая. А еще придется полностью делать ремонт в здании, на что я тоже влетаю в кругленькую сумму. Безумно чешутся руки заказать киллера и грохнуть к чертовой матери свою жену. Но вместо этого я еду в свой офис и напиваюсь вдрызг. Устал. Устал морально и физически. Устал от того, что моя жизнь летит куда-то в тартарары и без надежды на обратное возвращение». А еще чувствую себя погано из-за того, что до сих пор не сказал Софи правду. Боюсь узнать, что она просто притворяется и играет со мной. А мне бы прикоснуться к ней, как раньше. Вдыхать ее сладкий запах, который сводит с ума. Почувствовать теплоту ее тела. Но все уже не будет, как раньше. Оскар Леонидович. Очень осторожно в дверь кабинета просовывается голова секретарши. Я все сделала. Можно мне уже идти? Да, Люда, идите. До завтра. Оскар Леонидович, я перенесла на завтра нянь, которых вы просили прийти на собеседование. Спасибо, Люда. У вас все хорошо? Вам точно ничего не нужно? Нет. До завтра. Секретарша испаряется, и я остаюсь один в офисе.